Глава десятая. Трудности мышиной жизни. «Джастина! Тина!» Кто-то терся у кареты. Джас даже разобрала, что ночной гость пошел по кругу, ища возможность заглянуть в щелочку. На ночь пленница зашторивала окна. Она прислушалась к осторожным шагам, не веря, что ее друг все-таки пришел. «Тина, это я, Хельк!» Джас кинулась к окну и так дернула занавеску, что ткань затрещала. С той стороны, обхватив прутья, притиснулся вплотную к решётке Хельгерт. Свеча светила привычно лезущие в лицо пряди, горящие светом радости глаза и лёгкую щетину, которую прежде Тина не замечала. За окном стоял не мальчик, самый настоящий мужчина. Высокий и сильный. Ему даже не пришлось вставать на ступеньку, как обычно делали монахи, передавая ей еду. — хельк милый, ты всё-таки пришёл. Джаз погладила мягкую щетину. Теперь у друга волосы не были заплетены в косу на манер людей, живущих у бесноватой Бесси. Здесь в полях царили совсем другие привычки и порядки. Волосы, перевитые лентой, мягкими волнами спускались до пояса. Но хельк все так же встряхивал головой, чтобы отбросить пряди с лица. Я дождался, когда в селе все уснут. Он виновато улыбнулся. Сам понимал, что находится в полной зависимости от прихоти жены и ее отца-старосты. Джаса сделалось жалко друга. «Как ты живёшь, хельк Сейчас, когда первый восторг от встречи сошёл, она заметила и тени под глазами, и складки, залёгшие между бровями. Точно, Хельгерту приходилось чаще хмуриться, чем улыбаться. «Во всякому случается», — уклончиво ответил он и отвёл глаза. Джаз понимала друга. Хельгу даже если будет невмоготу идти некуда. Родители, побоявшись гнева лорда Варандак, не примут отпрыска. «Как твой сын?» поинтересовалась она, чтобы перейти к более безопасной теме. «Какие родители не любят говорить о своих малышах?» «Мой сын?» Он переспросил так, словно не понимал, кем интересуется Джаз. «У тебя же родился сын», — подсказала она, чуя, что не всё ладно. «Матушка твоя с гордостью рассказывает о внуке». «Ах, матушка!» Хельк хмыкнул и опять отвёл взгляд. «Матушка многого не знает». Или делает вид, что не знает. «Поделись со мной», — Джаз погладила его побелевшие пальцы, вцепившиеся в решетку. «Ты всегда доверял мне. Почему бы сейчас не открыть душу? Вот увидишь, тебе полегчает». Хельгерт поднял на глаза, долго всматривался в лицо, словно решал, выдержит она правду или нет. «Скажи, Джаз, почему тебя отец не защитил? Ты его кровиночка, а он бросил тебя на произвол судьбы». Хотя о других детях беспокоиться Ещё как беспокоиться В словах Хельга слышалось столько горечи. Он не мог. Тина удивилась резкой смене разговора. «Закон есть закон». Я бы смог. Никакой закон мне не был бы указом. Не отдал бы тебя никому. «Подожди, а при здесь мой отец, когда я спрашиваю о ребёнке?» Джаз смотрела на Хельгерта широко распахнутыми глазами, уже понимая, какую тайну хранит её друг. Его грустная усмешка лишь подтвердила догадку. «Это его ребёнок?» хельк кивнул. Сразу сделалось понятно, откуда так быстро подобралась невеста и почему сын кузнеца был спешно к ней отправлен. И для чего его женили чуть ли не в тот же день, как он прибыл в дубы. Нельзя было тянуть. Люди бы догадались, начали говорить, а там слухи добрались бы и до границы. На каком сроке она родила? Джаст теперь знала точно, почему тесть Хельга не хотел, чтобы они встретились. Да и отец никогда не приветствовал ее стремление узнать, как поживает сын кузнеца. Любые поползновения обрывались на корню. Семи месяцев не случилось. Ребенок родился крупным, жена долго не могла оправиться, и он похож на твоего отца. Сначала я этого не видел, ходил как дурак счастливый, а потом нечаянно услышал, сколько денег отвалил лорд Варандак, тестью и моей матери, и сколько еще даст, уж моя супружница своего не упустит. Все тут же в голове и сложилось. Нет, Джаз не могла корить отца за то, что тот хотел телесных радостей. Леди Варандак болела и давно, а он сильный мужчина, правитель, которому требовалась молодая и здоровая женщина. Но зачем же так подло прикрывать свои грехи? Джастина была оглушена. У нее есть брат-бастард. Она всей душой любила отца, а теперь не верила, что один и тот же человек мог быть таким разным. Отправить мальчика, чистого мальчика, к своей любовнице, заранее зная, что его ждет обман и разочарование, это несправедливо. По праву сильного он обрек Хельга на существование в семье, где нет любви, однако гадкая корысть. Джастина видела ее проявление, когда явившийся вместо кузнеца староста обманул ее. Не жалко золотые монеты. Мерзко, что пришлось столкнуться с таким проявлением подлости. Я не понимаю, зачем нужно было навешивать чувство вины за наши детские шалости, если причина была вовсе не в нас? Ей было больно, очень больно. Создавалось ощущение, что ее обманули. «Зачем делать вид, что тебя отсылают из-за любовь ко мне?» джасса заплакала. «Ты чего? Не надо плакать!» Я дождусь, когда ребёнок вырастет, научу его ремеслу и уйду. Хельк, как же всё несправедливо. Всё могло быть совсем иначе, не встреть ты меня. Зачем ты прыгнул за мной в безумную Бесси? Лучше бы я утонула ещё ребёнком. Сейчас бы спокойно работал со своим отцом, встретил девушку, которую полюбил бы. Ты забыла. Моё сердце хранится у тебя. Теперь он гладил её пальцы, напряжённые, вцепившиеся до побелевших суставов в решётку. «Если ты меня позовёшь, я всё брошу». «Куда позову? В белую карету?» «Знай, что бы с тобой ни случилось, ты всегда будешь люба мне. Когда-нибудь весь этот ужас закончится, и мы станем свободными». Он сумел притянуть её за ворот рубашки к решётке и нашёл губами её губы. Их лицам было больно, неудобно, этот поцелуй был полон отчаяния, но вместе с тем и надежды, что однажды всё устроится. «Что мы творим, Хельк?» «А хочешь, я прямо сейчас снесу замок и выпущу тебя на свободу? Я смогу, только сбегаю за инструментом. Мы будем вместе». «Не надо, милый. Нас всё равно поймают и станет только хуже. Иди домой, расти своего мальчика. Если боги захотят, мы снова встретимся». «Я больше не сплю с женой. Не хочу себя привязывать к ней ещё одним ребёнком». «Глупый». Джаз улыбнулась и убрала с лица друга прядь. Что ей мешает повторить тот же трюк?» «Не повторит. Я переехал жить в Кузницу и близко её туда не пускаю. Забираю иногда мальчика. Он смышлённый и так и напоминает тебя». Хелька грустно улыбнулся. «Иди, Хельгерт, уже пора. Скоро будет светать». «Поклянись, что сделаешь всё, лишь бы остаться в живых», горячо зашептал Хельк. «С магией, без магии, но жива». «Я постараюсь». «Нет, поклянись». Я хочу верить, что это не конец. Всё вот это не наша жизнь, наша светлая и радостная, и она не оборвалась на том утёсе, где мы с тобой попрощались. Она оборвалась на околице. Мой морок провожал тебя до большой дороги. Я ещё с десяток раз целовала тебя, но ты ничего не почувствовал. Я почувствовал. Он прижал руку к груди. Здесь было тепло и светло, а потом за околицей всё внезапно оборвалось. Я клянусь, милый. «Извернусь ужом, но выживу. Мы еще будем счастливы. Вместе или порознь, но обязательно будем». Утром, когда белая карета, скрипя колесами, выбиралась из-за ограду постоялого двора, на горочке появился местный кузнец. Коса заплетена на северный манер, на голове обруч, чтобы пряди не лезли в лицо. Губы сведены в жесткую линию, а брови разделены суровыми складками. Стоило ему увидеть, что занавеску тронул женская рука, как он вывел из-за спины мелкого мальчонку, от силы двух лет. Взял его на руки и широко улыбнулся ведьме, которая, припав к решетке, смотрела на ребенка во все глаза. По велению отца, тот радостно помахал проезжающей мимо карете рукой. Джастина провела в раздумьях всю первую половину дня. До столицы оставалось чуть меньше двух суток. Она перебирала словно чёткие события, которые исковеркали жизнь сразу нескольких людей. Её, Хельгерта, маленького бастарда и даже Родерика. Не говоря уж об Аделине, той вообще не повезло. И везде центральной фигурой была она, Джаз. Всё крутилось вокруг её мелкой персоны. Уж на самом деле, лучше бы она не рождалась. Мама была бы здорова, Адель жива, а светловолосый братишка так и не появился бы на свет. Что у малыша ждало впереди? Отравят его сознание тем, что он незаконно рождённый сын лорда Долин или оставят в неведении? Сомнительно, что уберегут от грязной игры. С такими алчными дедом и матерью обязательно всплывёт его право быть выше остальных. А ведь и благородная кровь может сыграть с ним злую шутку, наградить мальчишку магическим даром. А если тот вдруг проявится у сына кузнеца, правду уже не скрыть. Еще более худший вариант, если Дар проснется слишком рано. Тогда Бастарду будет одна дорога. Храм, где из него сделают пустышку. Закончится мечтание, что он займет место рядом с истинным отцом. Пустышки никому не нужны. У Джаса даже разболелась голова. Так далеко увела ее фантазия. Она уже видела нешуточную битву, которая развернется между Гристель и еще одним неожиданным наследником. Если будет доказана его благородная кровь, то ничто не помешает бастарду претендовать на родовое гнездо Варандак. Исход спора будет зависеть от того, как рассудит король, но все знают, что в наследственных делах предпочтение отдают наследникам мужского рода. «Ох, папа, папа, что же ты наделал?» «А отец ведь может, чтобы оградить будущего мужа Гристель от долин, вывести из тени мальчика». «Зятя будет потирать руки в надежде, что однажды долина окажется под ним, а тут такой сюрприз. Ещё один законный наследник. Ну и что, что бастард? Он мужчина, и этим всё сказано. Тогда замок сохранит имя Варандак, а не переименуется в честь клана зятя». Неужели папа предвосхитил события и намеренно заимел ребёнка? Джа вспомнила, что говорил отец, когда она подслушивала его разговор с доносчиком. Он упомянул вариант, что айверы могут захватить долины через постель одной из его дочерей, и что он никогда этого не допустит. За стеной громко переговаривались монахи, и Джас, чтобы отвлечься, прислушалась к их беседе. «Не к добру всё это. Видели стаю птиц? Что сняло их с места? Что заставило лететь на юг? На дворе весна, а не осень. Отец Фолли был обеспокоен». О том говорил его голос, срывающийся на фальцет. «А зарево? Откуда зарево? Сегодня я вышел из-за а на севере зарево на полнеба, хотя всем известно, что солнце встает на востоке». «Гроза?» — усомнился третий. «Такое случается при сильной грозе». «Всего лишь изорница», — поставил точку четвертый. «Птицы тоже от грозы прячутся. В горах она жуть какая сильная». Так гром сотрясает, что скалы обрушаются, а потом вода вперемешку с камнями всё на своём пути сметает. «Глядите, ещё одна стая летит!» — воскликнул кто-то из монахов. Джаз высунулась в окно, насколько разрешала решётка. Подняла следом за всадниками глаза к небу и увидела небольшую стайку резво летящих птиц. «Эти не похожи на обычных птиц, слишком крупные!» Отец Фолли остановил коня. Карета проехала мимо него, и Джастина заметила, как у старика собрались на лбу морщины. «Орлы, что ли? Гард, ты более глазастый. Глянь, что это?» «Так это же крылатые люди!» Гард с трудом сглотнул слюну. Возница остановил карету как раз возле молодого монаха, и Джаса заметила смятение на его лице. «Гардевирцы!» «Занять оборону!» — гаркнул отец Фолли. «Они летят на нас! Ты, девка, залезь под сиденье, целее будешь!» — скомандовал он, открывший рот Джастини. «А может, выпустите меня?» У всё сжималось в груди от страха. Зорница, стая птица, вдруг кинувшаяся на юг, так далеко залетевшие гордевирцы, все это навевало на мысль о нападении на долины. «Я уверена, что сумею поставить щит отражения!» «Не положено выпускать ранне раннепробуждённых», — отрезал отец Фолли. «Мы уж сами как-нибудь. Боги помогут. Не зря же наградили магией». Ей ничего не осталось, как последовать совету монаха и забраться под сиденье. «Выстави щиты!» — гаркнул старик. «Гард, не подведи! Вдарь, по потварь, молний Это последнее, что услышала Джастина перед тем, как начался хаос. Казалось, небо раскололось надвое. Такой стоял виск, когда молоденький гард бросил первый, а затем второй и третий магические заряды. Ему отвечали. Кричали люди, кони, пахло гарью и паленой шерстью. Через маленькое окошко под потолком Джас увидела, как взметнулся вверх, выдернутый с мест возница. Она закрыла уши, чтобы не слышать, как кричит он, падая с высоты на землю. За стенами кареты шел самый настоящий бой, и определить, кто одерживает победу в этой какофонии звуков было невозможно, но Джаз знала одно точно — айверы напали на долины. Лошади, оставшись без возницы, вздыбились и от страха понеслись прочь. Карету кидала из стороны в сторону, и Джаз была уверена, что закончит свою жизнь не от руки врага, а в бешеной скачке, сорвавшись куда-то во враг но нашёлся некто лихой, кто вскочил на облучок и взял правление в свои руки. не скоро но лошади успокоились. Открылась дверца, и в карету забрался человек. Его одежды были чёрными, сапоги из дорогой кожи замерли у скамьи, под которой Джа спряталась. Так близко, что она могла их потрогать. «Здесь нет никого!» — крикнул незнакомец, кому-то, кто остался вне кареты. «Посмотри под сиденьем!» — ответил ему насмешливый голос. «Мыши имеют привычку забиваться в щели!» Джаз выволокли за руки. «А где жирный варандак?» Щурис от яркого солнца спросил главарь. Он сложил свои великолепные крылья, и только тут Джаз узнала его. Перед ней стоял старший брат Родерико, его высочество принц Кайл Айвер. Он лениво осмотрел трясущуюся Джаз и, так и не дождавшись ответа, сам заглянул в карету. «Где твой отец, Гристель?» «Тебя так, кажется, зовут». Джастина сжала губы и отвернулась. Пусть думают, что хотят. Она не знала, как ответить, чтобы не навредить родным. Враг принял ее за сестру, а значит, он не догадывается, что из замка три дня назад выехали две кареты, а не одна. Птахи охотились за той, в которой находились бы Грис и отец. Им нужен был лорд Варандак. Но на их несчастье им досталась я. Джас грустно усмехнулась, понимая, что айверы не догадываются, что означает белый цвет кареты, иначе они не обманулись бы. Хотя откуда им знать? На границе давно не наблюдалось раннего пробуждения Дара, и не всякий сельчанин распознал бы, кому принадлежит белая карета. Оставалось только надеяться, что айверам не удастся выловить Гристель и отца. «С девкой что делать?» На плечо Джаса легла сильная рука и крепко сжала его. Тина скривилась от боли. «Убить, как остальных?» Джастина судорожно вздохнула, осознавая, что никому из монахов не удалось уцелеть. «Оставим у себя, пока не поймаем жирную мышь», принял решение Кайл, еще раз внимательно посмотрев на Джаз. Она сжалась, желая выглядеть еще меньше. «Отвезешь ее в громкое ущелье, Кейри, пусть глаз с ней не спускает». «Оттуда не убежит», хмыкнул здоровяк за спиной. Птах, прилетевших вместе с Кайлом, было десятеро. Девять расправили крылья и взлетели ввысь, догоняя принца. Один же, оставшийся с Джаз, толкнул её к карете. «Пошевеливайся! Путь не близкий!» И опять тюрьма. Только стража сменилась. Джаз не знала, радоваться такому обороту или предаваться отчаянию. Поездка в столицу, где она сделалась бы подопытной мышью, оборвалась. «Поездка оборвалась». Её увезут в громкое ущелье, спрячут в горах, и она будет полностью зависеть от настроения некой Эйры. Ну, хотя бы дар останется при ней. Рано или поздно отец узнает, что дочь похищена, и найдёт способ её выручить, а там и до восемнадцати недалеко. Но зря Джастина надеялась, что птахи не вспомнят о даре, которым природа награждает мышей. Они не забыли.